Скучно А ведь как хорошо начиналась моя Робинзонада Так ведь нет Начал благоустраивать свой остров Межзвездный женский угодник Пятница ему не хватало в ёбке или в пальмовых листьях Ведь говорила же мне когда-то мама Сиди, сынок, дома «Так нет же! Понесло дурняк межзвездным кабакам!» Переоборудование острова началось с того, что я вынул почти всю сердцевину острова из его гор до береговой линии и упрятал туда обширные жилые и складские помещения. Из породы сердцевины удалось создать еще и такое типа природного ограждения от волн. Даже образовалась небольшая лагуна. И купаться в тишине ночи и под лучами солнца на пляже полежать. И предварительно лодку или корабль поставить. Вот, к примеру, стоит в лагуне пиратский корабль. Полностью только мой. А? Как вам? Стоп. Откуда он возьмется? Я со скуки от безделия лениво порылся в портативном информаторе и электронной библиотеке. Выудил оттуда планы и схемы старинных кораблей. Интересные есть модели так и зачесались руки их сделать. Когда-то, в далеком уже детстве, увлекался, вырезая что-то из дощечки. Сначала думал, что сделаю кораблики из рога, какого-то то ли моржа, то ли какого-то единорога местного, найденного на берегу, но потом пришла в голову мысль сделать его полнометражным. Интереснее ведь, чем кораблики в пускать. А что, мне кто-то может запретить? Вел программу в память дронов. Внес коррекцию, адаптирующую корабли к современным для меня требованиям. Ну, автоматика там всякая, скрытые примочки и возможности, встроенная защита, более современные орудия. Что там еще? Когда в лагуне спустя время уже стояли первые три корабля, то я схватился за голову. Куда мне столько? Я что, тремя задницами садиться буду? И как одной задницей сесть на три стула? То есть на три капитанских мостика. А корабли получались Ах, просто заглядение. Каждый может управляться вручную или с помощью электроники одним человеком. Вот стою я на мостике и командую. А доставка меня в Одессу. Ну, например. И плывет парусник, поднявший паруса и настроивший руль на определенный, выбранный электронными мозгами маршрут «Сам». А я только мои напитки попиваю на палубе, в рубке или на капитанском мостике. Пришлось сделать в одной горе стоянку для всех моих этих и других кораблей. Что-то типа сухого дока. А то жалко оставить их гнить, как в лагуне, да и в воде в подземелье. Загнал корабль, высосал воду и высушил его днище. И пусть стоит как на подпорках до следующего раза, как достопримечательность или игрушка в музее. А понадобится воду пустил океаническую, подпорки освободили корабль и плыви на все четыре стороны. Да, правильно говорят, что у больших мальчиков такие же игрушки, как и у маленьких, только по цене значительно более ресурсоемкие. И правда, что мужчины до конца жизни остаются детьми. Только игрушки их могут быть опаснее и дороже. И стал я развлекаться, гоняя по периметру и по диагонали вокруг острова, выписывая разные пируэты по очереди на всех этих и последующих кораблях, осваивая паруса и руль при ручном управлении посудинами. Потом стал устраивать стрельбы, боевые учения, тренинги, по мачтам налазился до одурения. В «Самой высокой мачты прыгать в воду научился!» Аж дух захватывает Облазил все дно лагуны И вокруг острова Попугая бы еще Себе на плечо раздобыть Эх А потом надоело самого себя атаковать И абордаж устраивать с участием дронов а Абордаж пустого корабля Или кораблей скукота Точно Что игрушка Да и внутри появилась какая-то неудовлетворенность от всего этого. Вот ведь поганая человеческая натура. Я совсем недавно радовался и прыгал на берегу, ликуя при виде первого из кораблей, потом второго, третьего. А до того радовался собственному одиночеству. А теперь мне опять скучно. Ну, поплавал. Развлечение оказалось недолгим. А приласкать? А поздравить с победой? А стол застелить? И постель накрыть? Наоборот. Стол накрыть и постель застелить. Даже попугая на плечо не смог завести в качестве собеседника. Но нет их на острове. Ух и скучно жил этот Робинзон. Или его пятница развлекал, или развлекала. А лучше, если развлекали. Но не хочу я больше ничего уже с этими кораблями делать. Надо что-то предпринять. Или придумать новенькое. А то уже и скучно смотреть на Луну... И пить в одиночку становится невмоготу. И рыбная ловля надоела. Я перепробовал уже кучу разных блюд из пищевого автомата и изощрялся как мог. Тоже надоело. Скучно. Поеду-ка я потихоньку искать цивилизацию. Точнее поплыву. Еще точнее, если по морскому, пойду. И поехал на свою голову. И махнул рукой.